Ботаническая характеристика. Чистотел большой многолетнее травянистое растение высотой до 80 см, содержащее оранжевый млечный сок. Растение имеет короткое корневище, переходящее в корень с красно-оранжевым млечным соком. Листья очередные, сверху зеленые, снизу сизоватые, перестороздельные. Нижние листья черешковые, верхние сидячие. Сегменты листьев округлые или яйцевидные, округло зубчатые. Желтые цветки собраны в зонтиковидные соцветия на концах стеблей и ветвей. Венчик с четырьмя ярко-желтыми лепестками. Чашечка состоит из двух округлых чашелистиков, опадающих при распускании цветка. Плод – строчковидная одногнездная коробочка, раскрывающаяся снизу вверх. На рамке, остающейся на плодоножке, сидят семена – мелкие, яйцевидные, черные или темно-оливковые, блестящие. Их едят муравьи и разносят на большие расстояния. Иногда муравьиные дороги сплошь усыпаны семенами чистотела. Сок, выделяемый растением, горький, жгучий, с неприятным, хотя и слабым запахом. Попадая на кожу, вызывает сжение и даже волдыри. Все растение ядовито и не поедается скотом. Цветет в мае, плоды созревают в июне-июле. и После скашивания в фазе цветения наблюдается вторичное цветение в июле-августе. Размножается семенами. Химический состав. Растение содержит свыше 20 алкалоидов. Среди них альфа-аллокриптопин, хелидонин, гомохелидонин, хилеритрин, метоксихелидонин, оксихелидонин, сангвинарин, протопин, дифилин, спартеин, каптизин, хелидамин, хилирубин, хилилутин, берберин, стилапин и другие. Имеются также флавоноиды, сапонины, аскорбиновая кислота, органические кислоты, эфирное масло, каротин, микроэлементы. В млечном соке содержатся смолистые вещества, в состав которых входит около 40% жирного масла. В семенах находится до 70% жирного масла, а также липаза. Алкалоиды в чистотеле пребывают в свободном и связанном с хелидоновой кислотой состоянии. Состав алкалоидов чистотела очень сложный. Относятся они к трем разным химическим группам. Наличие берберина обусловливает оранжевую окраску сока чистотела. Содержится в растении также желтый краситель хелидоксантин. Использование в современной медицине. Трава чистотела обладает многосторонней фармакологической активностью, повышает содержание гемоглобина в крови, действует фунгицидно и бактериостатически. Но основные свойства чистотела – спазмолитическое, Желчегонное и противовоспалительное, бактерицидная. В виде настоя чистотел в настоящее время применяется при болезнях печени и желчного пузыря, при подагре и некоторых заболеваниях кожи. Следует помнить, что трава чистотела относится к сильнодействующим веществам и входит в список Б. Поэтому во время приготовления настоев следует соблюдать требования и регламенты государственной фармакопеи, издание 10 1968 год, ибо превышение доз может привести к отравлению. Требования государственной фармакопеи следующие. Настои и отвары из лекарственного растительного сырья группы сильнодействующих готовят по прописи врача. А при отсутствии указаний следует брать одну весовую часть растительного сырья на четыреста объемных частей настоя или отвара, то есть...